Глава 19. Орли. Лэни распрощался с Блэквеллом, захлопнул дверцу машины и вошёл в гостиницу. Там его ждал факс от Райдала. Факс о тослонной и счастливого дракона, круглосоточной лавки на бульваре Сансет, разительно контрастировал с роскошной, благородно сероватой бумагой фирменного бланка, на которой его распечатали. Улыбающийся дракончик с дымом из ноздрей расположился прямо под рельефно оттиснутым серебряным логотипом гостиницы колпаком злого эльфа в терминологии Лэйн. Колпак там или ни колпак, но декораторы гостиницы влюбились в эту загаголину с такой страстью, что построили на её основе всё оформление фае. В номера она правда не просочилась к крайней радости Лэйн. Райдл написал текст фломастером поразительно аккуратными печатными буквами. Факс был адресован Кал Лейни, постояльцу, и Кал Лейни, постоялец, прочитал его уже в лифте. «Я думаю, они знают, где ты находишься. Она и дневную портье пили в фойе кофе и все поглядывали на меня. Он спроста мог проверить список исходящих звонков». Глупость, я сморозил. Не нужно было тебе звонить с этого аппарата. Извини. Как бы там ни было, потом она и другие быстренько отсюда съехали, оставили только пару техников собирать хозяйство. Один техник сказал Чингизе из гаража, что часть их команду уже летит в Японию, и он радовался, что не попал в эту часть. Поглядывая по сторонам. О'кей, Райдол. О'кей. сказал Лэнь. Однажды ночью, когда не спалось, он махнул на все райдоловые предупреждения и прогулялся до Счастливого дракона. И ничего вроде бы страшного, если не считать страхолюдных бионических проституток, маячивших чуть не на каждом углу. Некие безвестные живописцы украсили одну из стен Счастливого дракона мемориальной фреской в честь Джона Д. Шейпли. а персоналу досталось здравого смысла её не трогать, что послужило ещё большей культурной интеграции круглосуточного магазинчика в повседневную и тоже круглосуточную жизнь стрипа. В драконе можно было купить бурито, лотерейный билет, батарейки, тесты на самые различные заболевания. Отсюда можно было отправить mail, voice mail или факс. Лэни пришло в голову что ведь этот магазин единственный на миле вокруг, где продаётся что-то действительно нужно. Все остальные торговали такими вещами, что и не придумаешь, кому бы и зачем могли они понадобиться. В коридоре по пути к своему номеру он прочитал факс ещё раз и только потом вложил карточку-ключ в щель замка. Посреди безукоризненно застеленной кровати стояла неглубокая корзиночка, с какими-то незнакомыми вещами. По ближайшему рассмотрению оказалось, что это его собственные трусы и носки, выстиранные, выглаженные и разложенные по бумажным конвертикам со всё тем же теснённым эльфийским колпаком. Когда Лэни открыл узкую дверцу зеркального шкафа, вспыхнувшая внутри лампочка осветила аккуратно развешанные по плечикам рубашки, в том числе и те синие, над которыми измывалась Кэти Торнс. Все они выглядели как новенькие. Шаг строчки, сказал Лэни, тронув с меру накрахмаленный манжет, и взглянул на вдвое сложенный факс. И снова подумал про Кэти Торнс, коршуном несущуюся из Лос-Анджелеса в Токио по его голову. Лэни неожиданно осознал, что не может представить её спящей. Он никогда не видел, как Кэти спит, и был странным образом уверен, что она делает это неохотно, по досадной необходимости. Вот и сейчас, в парадоксальной тишине сверхзвукового полёта, она не спит, смотрит на экран своего компьютера либо в серую пустоту окна, думая о нём. Мягкий мелодичный звон заставил Лэйни подпрыгнуть. Он повернулся к самовольно ожившему телевизору и увидел на экране эмблему Би-Би-Си. Второй видеофильм про Реза. К тому времени, как в дверь позвонили, фильм уже вовсю разогнался. Рез в потертой и выленившей военной форме без знаков различия пробирался по узенькой тропе сквозь какие-то джунгли. Попутно он намурлыкивал некую мелодию, Пробы её и так, и сяк, смещает она и акценты. Его голая грудь лоснилась от пота, а когда рубашка распахивалась пошире, мелькала татуировка из идзиновых гексограмм. В его руке была бамбуковая палка. Он расчищал ею путь, отшвыривая свисающие сверху лианы. У Лэни было сильное подозрение, что вот это едва нащупанное, ещё лишённое слов мелодия превратилась позднее во всемирно известную издававшуюся миллиардными тиражами балладу но он никак не мог сообразить в какую именно в дверь снова позвонили он встал пересек комнату и нажал кнопку переговорного устройства да хелло голос женский Лэни тронул пальцем маленький вмонтированный в дверной косяк экранчик и увидел женщину брюнетку с чёлкой бледкую лаву техничку. Он нажал кнопку замка, затем распахнул дверь. "Имам Заки решил, что нам с вами нужно побеседовать", сказала женщина. Она успела переодеться в чёрный костюм с узкой юбкой и чёрные чёлки. "А чего же вы фургон-то не покупаете?" поинтересовался Лэни, пропуская её в комнату. "Уже купила. Нежданные гости" прикрыла за собой дверь. Если уж эта контора решила швырять деньги, она будет швырять деньги. Как правило, не туда, куда надо. Она взглянула на экран, на Реза, который все еще продирался сквозь джунгли, отмахиваясь от комаров и шлифуя свежесочиненную мелодию. Домашнее задание? Ямадзаки. Арли МакКрей. Брюнетка открыла маленькую черную сумочку и протянула Лейне визитку. Имя, фамилия, четыре телефонных номера, два адреса, оба электронные. А у вас есть визитка мистера Лэни? Колин. Нет, нет у меня визитки. Обратитесь к Парти, он вам мигом сворганит. Здесь у каждого есть визитка. Правда? Лэни положил карточку в карман рубашки. А почему же Блэквелл не дал мне свою? И Имадзаки тоже. У каждого за пределами конторы Лорес непременный предмет туалета, как носки. Носки у меня есть. Лэни указал на бельевую корзинку. Есть желание посмотреть английский документальный фильм о Лорес? Нет. Не хочется вырубать. Он же узнает. Можно убавить громкость вручную. Орли подошла к телевизору и прикрутила ручку. Специалистка, восхитился Лэни, вооружённая фургоном И горой оборудования, от которого ни на грош толку. Она села в одно из двух кресел и закинула ногу за ногу. Не ваша вина, Лэйни сел во второе кресло. Но вы обеспечили мне доступ к данным, вот только не те это данные, с какими я могу работать. Им адзаки рассказал мне, что за штуки вы вроде бы как умеете делать. Я ему не поверила. Не поверили? Так не поверили? пожал плечами Лэни. Ничем не могу помочь. На внутренней стороне её левой икры билели три нарочито примитивных оттиска улыбающегося солнца. Они прямо вытканы. Каталонская мода. Надеюсь, сказал Лэни. Вы не попросите меня объяснить, за что эти люди мне платят? За какую такую планируемую работу? Я и сам этого не знаю. Не беспокойтесь, я здесь последняя спица в колеснице. Орли поменяла ноги. На правой икре солнечных дисков не было. Лично мне платят сейчас за то, чтобы я определила, что можем мы дать вам из того, что позволит вам сделать то, что вы, как предполагается, можете сделать. Лэйн взглянул на экран. Теперь шли кадры, снятые на каком-то концерте. Рез приплясывал и беззвучно пел в радиомикрофон. Вы ведь видели уже этот фильм, верно? Все эти синокельские заморочки в интервью. Неужели он это всерьёз? Вы с ним ещё не встречались? Нет. Трудно это дело определить, что у Реза всерьёз, а что нет. Но как может существовать этот самый синокельский мистицизм, если у китайцев и кельтов нет общей истории? Дело в том, что Рэс на половину китаец, на половину ирландец. Если есть хоть что-то к чему он относится с полной серьёзностью, да, то это Рэс. Поющего в микрофон Реза сменил на экране лосо со своей гитарой. Крупный план пальцев бешено бегающих по чёрному блестящему грифу Чуть раньше почтенный британский гитарист, облаченный в восхитительный твидовый костюм, вещал, как они ну никак не ожидали, что из недр тайваньской попсы явится миру новый Хендрикс. Так они же вроде и первого никак не ожидали. — Я уже слышала, как это с вами все случилось, — сказала Арли МакКрей. — И Мадзаки меня просветил, но не до конца. Лэйни прикрыл глаза. Передача так и не пошла в эфир. Без тормозов забросили этот проект. Почему? Он взял за обычай завтракать на берегу небольшого овального пруда за невзрачными дощатыми домиками, позднейшим добавлением к шато, как сказал Райдл. Блаженные минуты, когда он принадлежал самому себе, заканчивались с появлением Райса Дэниелса. что происходило, как правило, где-то поближе к концу большого на три чашки кофейника перед яичницей с беконом. Дэниэлs подходил к его столику лёгким пружинистым шагом, иначе, пожалуй, и не скажешь. Лэни был склонен связать эту козликовую резвость с употреблением наркотиков, чему не имелось ровно никаких доказательств. Более того, Дэниэлс вообще не был замечен в пристрастии к каким-бы-то неволе излишеством, если не считать бесчётного множества чашек декафеинизированного эспрессо с завитками лимонной цедры. Он предпочитал мягкие, крупной вязки костюмы и рубашки без воротничка. В этим утром Дэниэлс был не один, и Лэни сразу заметил, что шагает он скучно, без настроения. Что во всём его облике чувствуется какая-то горестная обида. Даже всегдашние чёрные очёчки казались сейчас кисками, болезненно сжимающими и страдавшуюся голову. Его спутником был седовласый господин в тёмно-коричневом, консервативного покроя костюме, обветренный и загорелый, с внушительным рубильником, выпирающим из огромных, чуть не в пол лица солнечных очков. На ногах этого колоритного персонажа были чёрные аллигатровой кожи сапоги увязи меня на ранче. В руках, видавший виды портфель из дублённой, потемневшей от времени кожи. Порванная когда-то ручка портфеля была аккуратно замотана проволокой типа той, коей на плантациях увязывают кипы хлопка. "Леньи", воскликнул, подойдя к столику Райс Дэниэлс. "Это Аарон Персли". — Да ты не вставай, сынок, — сказал Персли, хотя Лэйни и в мыслях не имел вставать. — Вон же, там этот парень несет тебе завтрак. Со стороны дощатых домиков шел один из монголов-официантов с подносом. Персли сел на белый из гнутых металлических трубок стул и раскрыл свой заслуженный портфель. Официант подал Лэйни яичницу. Лэйни подписал счет, добавив 15% чаевых. Персли перебирал содержимое своего портфеля. На каждой его руке было по шесть колец, некоторые из бирюзы. Лэни никогда ещё не видел, чтобы человек носил при себе столько бумажных документов. Вы адвокат, сказал Лэни по телевизору. И воплоти, сынок, и воплоти. Персли регулярно появлялся в программе Копы в Липли и до того прославился, защищая всяких знаменитостей. Дэниэлс так и не сел. Он стоял за спиной Персли, в нехарактерной для себя позе, уныло сутулившись и засунув руки в карманы. "А вот и оно", возвестил Персли, доставая из портфеля несколько листов голубоватой бумаги. "Да ты ешь, сынок, а то остынет". "Вы бы сели", посоветовал Лэни Дэниэлс. Дэниэлс страдальчески поморщился. "Ну так вот, сказал Перси. Здесь написано, что в возрасте от 12 до 17 лет ты воспитывался в федеральном Гейнсвилском детском приюте. Да, кивнул Лэни, не отрывая глаз от юишницы. В этот период времени ты неоднократно принимал участие в испытаниях медицинских препаратов. Ты был подопытным? Да, ответил Лэни. Юишница стала какой-то не настоящей, вроде картинки в журнале. Ты делал это абсолютно добровольно? Там давали вознаграждение. Одним словом, добровольно. Ты принимал когда-нибудь этот самый 5СБ? Мы не знали, что там они нам вводят, сказал Лэйни. Иногда это были просто пустышки. 5СБ никак не спутаешь с никакой пустышкой. Да ты, сынок, и сам это, наверное, знаешь. Что вполне соответствовало истине. Но Лэйни молчал. Ну так как же? Персли снял черные очки. Глаза у него были голубые и холодные, оправленные в паутину тончайших морщинок. «Может, и принимал», — сказал Лейни. «Вот то-то и оно». Персли хлопнул себя пачкой бумаг по бедру. «Почти наверняка так оно и было. А знаешь ли ты, как это вещество воздействовало с течением времени на большую часть подопытных?» Дэниелс, Выпростал голову из очков и начал мять пальцами переносицу. Глаза его были закрыты. Субъекты мужского пола превращаются в маниакальных убийц. Они выбирают себе какую-нибудь конкретную жертву, а затем начинают её выслеживать. Персли выдружил очки на прежнее место и запихнул синие бумажки в портфель. Симптомы проявляются далеко не сразу. Бывает, что и через много лет А жертвами становится, как правило, политики, телевизионные знаменитости и прочее в этом роде. Потому-то эта отрава и стала теперь одним из самых запрещённых веществ в любой, какую ни возьми стране. Наркотик, вызывающий неудержимое желание выслеживать и убивать политиков, уж его-то политики запретили в первую очередь. Ко мне всё это не относится. — сказал Лэйни, — я не такой, как эти ваши маньяки. — Да какая разница? — вмешался Дэниелс. — Стоит Слицкану указать на малейшую тень такой возможности, и весь наш материал пойдет псу под хвост. — Понимаешь, сынок? — вздохнул Персли. — Они непременно заявят, что ты избрал этот род занятий вполне целенаправленно, руководствуясь неуемной страстью шпионить за знаменитыми людьми. — Да. Ведь ты же не рассказывал им про эти эксперименты, верно? Нет, сказал Лэни. Не рассказывал. Вот то-то и оно. Они скажут, что наняли тебя как прекрасного, высококвалифицированного работника, но твоя квалификация оказалась малость через чур высокой. Она не была звездой, сказал Лэни. Так что я не понимаю. Зато он звезда. оборвал его Райс Дэниэлс. И они скажут, что вы охотились за ним, и что вообще это была ваша идея. Они будут рвать на себе волосы, что не смогли вовремя вас раскусить. Будут говорить о новых процедурах проверки количественных аналитиков, процедурах, исключающих повторение этой трагической ошибки. И никто, Лэйн, абсолютно никто не будет смотреть нашу программу. Вот такая, в общем, картина. Персли щёлкнул замком портфеля и встал. А что, сынок? Это правда настоящий бекон? Со свини? Да вроде да, пожал плечами Лэни. И они так говорят. Чтоб я так жил, восхитился Персли. Вот что значит хороший Голливудский отель. Ну, счастливо оставаться, сынок. Он протянул Лэни руку. Было очень приятно познакомиться. Дэниэлс не стал утруждать себя никакими прощаниями. А 2 дня спустя, когда Лэни получил распечатку гостиничного счёта, он обнаружил, что отнесение всех расходов на его собственное имя началось с большого кофейника, кофе и яичницы с беконом и 15% чаевых. Э, они это знают? спросила Арли Макрей. Блэкуэлл знает? Нет. — качнул головой Лэйни. — Эту часть нет. На прикроватной тумбочке белела бумажка, сложенная пополам в факс Райдала. Эту часть они тоже не знали. — А что было потом? — Что вы сделали? — Тут еще выяснилось, что я плачу и за часть адвокатов, которых они мне понанимали. Я не знал, что мне делать. Просто сидел и сидел у этого пруда. В приятной такой расслабленности. не строил никаких планов, не думал ни о чём конкретном. Вам знакомо такое состояние? Возможно. А потом я услышал про эту работу от одного из гостиничных охранников. Орлим медленно покачал головой. Что? спросил Лэни. Ну да так. В этой вашей истории примерно столько же смысла, как и во всём остальном. Может статься, что вы вполне прилично встроитесь. Встроишь Во что? Орлив взглянула на свои часы. Стальной корпус, чёрный циферблат, чёрный нейлоновый ремешок. Ужин в 8. Но Рес непременно задержится. У него это в обычаях. Давайте прогуляемся и пропустим по коктейлю. Я попробую рассказать вам всё, что я об этом знаю. Ну, если вам так хочется, а они мне за это платят. Она распутала ноги и встала. И это, пожалуй, будет куда труднее, чем волохать тяжёлые электронные блоки взад-назад по эскалаторам.